Глава первая. Первые три года. 1496 год по каэн -реке. Первая половина гранд -лайн. Остров Яги. Внезапно где-то в глубинах острова, посреди гор, покрытых густыми лесами, раздался звериный рев, а в небо взмыло множество перепуганных птиц. Затем из леса выбежал испуганный тигр длиной в семь или восемь метров. По пути зверь издавал испуганный рев, а из-под его когти вылетало множество грязи. Казалось, что этот свирепый и дикий хищник избегал от еще более страшного и пугающего существа. Сидеть! Тогда в свете лучей солнца, пролившихся сквозь пышные ветви деревьев, вдруг пронеслась золотистая фигура, которая сперва в мгновение ока преодолела расстояние в несколько метров, а потом дала смачный пинок под зад убегающему тигру. Тигр издал жалкий виск и покатился, словно брошенный мячик, попутно собирая на своей шерсти грязь и траву пока в итоге не влетел прямиком в ствол огромного дерева. Затем тигр резко вскочил на ноги, но вместо свирепого оскала и ярости его морда выражала лишь мольбу о пощаде и глубокую обиду. Казалось, что в этот момент свирепый хищник полностью позабыл об гордости и достоинстве повелителя этого леса. Кажется, ты исхудал в последнее время. Гайя Хаос шагнула вперед и бросила снисходительный взгляд на тигра. День за днем, неделя за неделей прошло вот уже три года со дня, когда он каким-то неведомым образом очутился в этом мире. Он сохранял спокойствие и самообладание с первого дня. А ведь как никак ежемесячно миллионы его предшественников о глобальной деревне сталкивались с подобными сценариями, становясь на путь становления Богом и загрушая всех врагов на своем пути, пока в конечном итоге не садились на верховный трон, а откуда взирали на весь мир сверху вниз. Разве попадание в другой мир это непростая рутина? Так он подумал и вёл о себя совершенно спокойно. Возможно, за исключением небольшого волнения в самом начале. Он очутился в 1493 году. А разве это не рановато? Примерно в этот промежуток времени Барсалино и Сокадзуки вступили в морской дозор. Примерно в этот промежуток времени Дофламинго убил своего отца. Примерно в этот промежуток времени родилась самая красивая женщина в мире. Боам Хэнкок. Из этого следует, что Кудзан пока что не вступил в морской дозор. Роджер не стал королем пиратов. Нынешним адмиралом флота является Нисенгоку а будущий верховный главнокомандующий мирового правительства — Конг. Многие из будущих Янко и Шичебукаев либо только начинают проявлять себя, либо пока что и вовсе являются лишь невинными и милыми детишками. Но а что касается Монки Ди Луфи, на каждом углу кричавшего об своем желании найти Ван Пис и стать королем пиратов, то его, вероятно, нет даже в проекте. Это эпоха становления будущих легенд. Гайя Хаос, естественно, получил свой чит, как и многие попаданцы до него. Но парня никак не покидало чувство, что ему подложили свинью. Потому что это оказалось не читом, И даже не бонусом, а простым стартовым набором, который получает любой нормальный попаданец. Первое. Знание языка и письменности мира One Piece. Второе. Из-за попадания в другой мир талант его тела и души получил обновление, ну, или что-то в этом роде. Можно сказать, мы что он в одночасье превратился из посредственности в истинного гения во всех отношениях. На этом все. Поначалу гайе не мог поверить своим глазам, но вот прошло уже целых три года, а он так и не получил полагающийся ему чит. Ну, или на худой конец, простой бонус Жизнь продолжается. Но в начале пути Гайе все-таки сопутствовала удача. Однажды, во время очередной прогулки по лесу, он очень сильно захотел по-маленькому и собирался справить нужду в первом попавшемся месте. Но в момент, когда он уже расслабился и находился на грани извержения, его взгляду внезапно предстало что-то очень знакомое со странным узором в форме завитков. Тогда дыхание Гайи замерло. Он с трудом придержал поток и поднял эту знакомую штуку, после чего сразу удостоверился, что от нее не воняет мочой. Это оказалось дьявольский фрукт золотистого цвета. Ну точно. Пика-пикануми-типология. Наивысшая стартовая точка. Гайе никогда не доводилось жрать дерьмо, но поедая этот дьявольский фрукт, он чувствовал, что даже настоящее дерьмо должно быть гораздо вкуснее. К счастью, нахлынувшее отвращением скрашивали мысли о том, что он делает важнейший шаг в новой жизни. Но не прошло много времени, как гримасе отвращения добавилось еще и гримаса полнейшего разочарования. Это оказалось не пика пика типология, а гуру гуру типа параметция. Он стал обладателем дьявольского фрукта «Золотого императора» и монстра нового мира Гилда Тесоро из фильма «Голд». Но вскоре разочарование сменилось волнением. и Его мечта из прошлой жизни может исполниться в этой. Король пиратов, адмирал флота? Пф, разве не лучше стать богатейшим человеком в мире? Деньги могут решить большую часть проблем. Достаточно просто огласить вознаграждение в несколько десятков миллиардов, чтобы найти толпу людей, которые готовы решить его проблему. Этот коррумпированный и хаотичный мир идеально подходит для того, чтобы его контролировало богатство. Вскоре Гайя поуспокоился. Оценил ситуацию и решил, что стоит потратить несколько лет на тренировки, потому что он слишком слаб. Так прошло целых три года. За три года, проведенных на этом острове, мимо не раз проплывали торговые и пиратские корабли, но он не имел ни малейшего желания покидать это место. Гайя решил, что должен стать достаточно сильным, прежде чем отправиться в путешествие. Он должен иметь возможность вести себя высокомерно и дерзко, чтобы не посрамить честь и достоинство настоящего попаданца. Рев. Взгляд огромного тигра выражал гнев и обиду. Но он всё равно осторожно отступил перед лицом этого человека. Его счастливой и беззаботной жизни пришел конец, когда этот человек объявился на острове три года назад. Уровень жизни повелителя леса рухнул прямиком к черте бедности. Этот человек регулярно гонялся за ним по всему острову без особой на ту причины а потом просто отпускал, неважно, ветер или дождь, днем или ночью. Вот так дух тигром постепенно рухнул на самое дно. Его лишь утешало, что точно такая же судьба постигла и двух других зверей. Лева на соседнем горном хребте и крокодила в большой реке. Раньше они по праву назывались повелителями этого леса, но теперь каждый из них вынужден влачить жалкое существование. «Кусай!» Гайя поднес к пасти перепуганного и забитого тигра золотую руку. Тигр сперва бросил настороженный взгляд на протянутую руку, а потом разденул клыкастую пасть и яростно укусил ее со жгучей ненавистью в глазах. «Давай, давай, приложи побольше усилий!» Вскоре Гайя недовольно проворчал. «Раньше этот тигр доставлял парню кучу проблем, а теперь не мог оставить даже жалкую царапину на его руке». На что тигр издал одновременно жалки и звери пырёв. Зверь изо всех сил старался растерзать руку этого ненавистного человека, но она оказалась ему не по зубам. Как же он устал от всего этого. Ах, бесполезный мусор, а ещё называл себя королём леса. Гайя разочарованно покачал головой и бросил презрительный взгляд на тигра, когда не нашел на своей золотой руке ни единой царапины. Затем он вытер слюну об шерсти зверя и ловко запрыгнул к нему на шею, где посмотрел на свои золотые руки. Прямо сейчас все его тело, будь то конечности, волосы или даже глаза, состояли из золота. Все эти три года он бегал, отжимался и выполнял другие физические упражнения каждый день в обязательном порядке, независимо от погоды. Упорнейшие тренировки на протяжении нескольких лет В сочетании с повышенным талантом привели к тому, что он стал достаточно силен, чтобы обеспечить собственную безопасность. Он не забывал и об развитии своего дьявольского фрукта. Теперь он способен полностью обратить тело в золото на ограниченный период времени, что приводит к значительному повышению его жизнеспособности и защиты. Например, этот милый и послушный тигренок, прямо сейчас находящийся у него под задницей, способен запросто перекусить из ствола дерева диаметром чуть ли не в целый метр или даже дробить камни своими клыками, но при этом не может оставить на теле гаи ни царапинки. Так что представьте, насколько теперь прочна его оборона. Вдобавок он способен ощущать присутствие золота, пусть и в ограниченном диапазоне. За три года упорных тренировок гае удалось получить и другую, весьма неожиданную и приятную награду, за исключением довольно мощного тела и развития способности, а именно одну из техник Рокушики – Сору. Его попытка нащупать данную технику увенчалась успехом буквально три месяца назад. Каждый, кто смотрел или читал «Ван Пис», естественно, знает о прокушейке.